Глава третья. Источник силы. Не знаю, прочел ли Томас мои мысли, но сверлить взглядом перестал. Помолчал немного, потом продолжил. Не могу знать, откуда именно в леди взялась эта тьма, но она точно не ее врожденная, она сильно в нее вторшаяся, причем совсем недавно. И недели не прошло, не так ли, леди? «Шесть дней», – шепотом ответила я, посчитав, что этой информацией поделиться могу. «В конце концов, может, лекарь правда подскажет? Что делать? А то лично я пока понятия не имела, как изгнать из себя эту дрянь». «Что-то темное напало на вас в ледяной пустоши, не так ли?» – прищурился лекарь. «Напало и прокляло». «Не могу сказать точнее». Я промолчала, не желая вдаваться в подробности, но лекарь ответа не ждал, только головой покачал и обратился к Соливану. Засевшая в ней магия блокирует частично ее собственную магическую искру. Не дает колдовать в полную силу, которой много, очень много. Я это чувствую. А значит, мам может пить много и становиться сильнее. Но что страшнее Эта тьма пожирает ее жизненные силы, питается физической силой, поглощает любую энергию и преобразует ее в тьму. И месяца не пройдет, как эта леди будет поглощена полностью тьмой. Если прошло 6 дней, полагаю, ей осталось недели-две. А потом, что с ней тогда будет? Одному Богу известно, могу предположить, что, напитавшись силой, Тьма прорвется внаружу, и тогда нам всем не поздоровится. Слишком много энергии, сосредоточенной в одном теле. Выхлоп тьмы чреват колоссальным магическим взрывом. Выпускать леди в таком нестабильном состоянии пока что опасно. Мне нужно время, чтобы разобраться с этим крайне необычным явлением. Где-то я о таком читал в каких-то древних манускриптах. Нужно поискать информацию, но до тех пор я не собираюсь ее отпускать, жестко ответил Салливан. и глаза его как-то алчно блеснули. Вы знаете, как избавить ее от этой дряни? Чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно больше информации, больше времени. Но, возможно, если все так серьезно, как я предполагаю, быть может, ей сможет помочь только и Арихон негромко произнес лекарь. В комнате повисла звенящая тишина. «Тишинишища», я бы сказала. Все взгляды устремились на меня. Единственную, ничего не понимающую леди в этой толпе. «Что такое и Орехон? спросила устало хриплым голосом. это человек, какой-нибудь добрый волшебник, хотя можно и злого, мне любой подойдет». Или это место такое в вашей дивной стране? Название города? Мне в самом деле было все равно. Если эти люди знают, как изгнать засевшую во мне дрянь, просто пусть скажут, что я для этого должна сделать и кому идти. Но мне никто не ответил, а я зависла в состоянии коврика. Топчите меня сколько хочется, я буду лежать и не шевелиться. Как-то вы очень масштабно мыслите, Томас усмехнулся Саливан. «Почему сразу Ирихон? Может, проблему этой леди можно решить и менее радикальным путем?» «Все может быть. Ее состояние нестабильно, Архан Родингер. Я попробую разузнать нужную информацию, а пока что леди нужен покой». Они еще о чем-то говорили, но я не вслушивалась, так как после прикосновений Томаса мне стало очень холодно. Будто мороз потек по венам и меня начало ощутимо знобить. «Ты вся дрожишь. Надо бы тебя согреть». Саливан укрыл меня одеялом, и мне стало чуточку теплее. Холод никуда не делся, но я хотя бы перестала дрожать. Огляделась и осознала, что мы в комнате снова находимся одни. Лекари и прочие слуги покинули помещение. Меня это не то чтобы нервировало скорее просто бесила назойливое внимание Салливана к моей персоне. Но чего он ко мне прицепился? Отпустил бы с миром, да и все. Какое ему до меня дело? Салливан тем временем задумчиво водил пальцами по моим рукам, наблюдая за распускающимся морозным узором на коже. И вот от его прикосновений мне стало намного теплее. Магия снова полилась меня бурным потоком, Быстро стало очень тепло, и магическая искра потянулась к этому живительному источнику тепла, света и силы. Жадно впитывала все, что разрешали взять. Наплевав на все рамки приличия, я в наглую вцепилась в руку Саливана и подложила ее себе под щеку. Повернулась на бок и поплотнее закуталась в мягкое одеяло. «О да, одеяло!» «Господи Боже, как же мне идет одеяло!» «Ты что, опять собираешься спать?» Опешился Ливан, наблюдая за моими странными манипуляциями. «Вот прямо сейчас, при таких обстоятельствах и в таком состоянии?» «Сейчас я могу заснуть в любом состоянии, хоть жидком, хоть газообразном!» Сладко зевнула я. Я безбожно врала. «Ну ладно, спать мне действительно хотелось зверски!» но уже не так сильно, как под кроватью. Но пока я изображала сонную ветошь, то активно тянула и Соливана энергию, которой мне сейчас так не хватало. Магическая искра бодро наполняла силой. Нужно было выдержать еще хотя бы несколько минут. Соливан, вопреки моим ожиданиям, ладонь отдергивать не стал. Только склонился еще ниже, заправил мне выбившуюся прядь «Волос за ухо!» — сказал негромко. «Тоже ты, Агнеса, если бы я знала тебе чуточку больше!» «А хренушки я тебе скажу!» Такие, как я в Лакоре, не любят!» «Ох, как не любят!» «И лучше бы мне здесь помалкивать о своем происхождении!» «Сама вляпалась по уши в эти проблемы!» «Сама из них и выберусь!» «Выползу!» «Ручками!» Ногами, животом и чувством собственного достоинства. Мне очень-очень надо обратно домой, Форланд. У меня там осталась куча незаконченных дел и еще больше законченных идиотов, которые без меня шагу не ступят и все наши задания провалят. Салливан водил невесомо кончиками пальцев по моей щеке, плечам, рукам. Внимательно смотрел на проступающий синий огонь во мне. Взгляд такой серьезный, сосредоточенный. Очень красивый этот Хасков Соливан, Считаю, что такие симпатяги должны быть запрещены законом, чтобы они не кружили головы юным девицам, вроде меня. «Кажется, я знаю, кто ты», – неожиданно сказал он. Я похолодела и глянула на Соливана из-под опущенных ресниц. Неужели догадался, но как? Волосы белые, как снег. Глаза ярко-голубые, как морозное небо. Руки холодные, как лед. Ледышка ты, вот ты кто!» Неожиданно закончил он и сам рассмеялся. Не смогла сдержать вдох облегчения. Даже нашла силы широко улыбнуться. Искренне и, кажется, впервые за неделю. Такую тяжелую, бесконечно длинную неделю, которой конца и края нет. «Ты какой-то странный принц», — вздохнула я. «И спальня у тебя совсем не императорская, как и весь замок. Почему так? И извини, что обозвала тебя бароном. Знаю, что у вас это считается оскорблением для императорской четы». «У вас?» Хм, «Какое интересное уточнение!» – усмехнулся Салливан. «Хотел бы я знать, откуда ты, если наши обычаи для тебя – это некое у вас. Ты из какого захолуся лакоров явилась, а, ледышка?» Прикусила губу, мысленно надавав себе позатыльников. «Могла бы промолчать и не понимать сейчас эту тему. Вот кто меня за язык тянул?» К счастью, Салливан не стал домогаться до меня с неудобными вопросами и ответил. «Дело в том, что это не императорский дворец, а мое личное поместье, летняя резиденция. Здесь не соблюден императорский стандарт архитектуры, а все сделано так, как я люблю». «Ого, я знала, что летняя резиденция находилась на самом юге Лакора. Далеко же меня закинуло». Я-то была на самом его севере. «Почему ты не приказал швырнуть меня в темницу?» Спросила прямо. «Зачем возишься, как с кем-то важным и ценным? Ты же меня совсем не знаешь. Я не причиню тебе вреда, и я действительно оказалась в твоей спальне случайно, но...» Салливан долго молча буравил меня пронзительным взглядом своих невыносимо шоколадных глаз. Перестал водить по мне кончиками пальцев и мягко жал мою ладонь в своей руке. «Не знаю», — честно ответил он. «Моя интуиция подсказывает, что я должен тебе помочь. Так что я буду защищать тебя. Слышишь?» «Отныне и во веки веков», — невольно прыснула я, не к месту развеселившись. «Отныне и во веки веков», — с улыбкой хохотнул Саливан. «Стоило ему это сказать?» как сверкнула молния, а мою ладонь, которую Салливан все еще держал в своей руке, пронзила таким лютым обжигающим холодом, что я даже вскрикнула от боли. Подскочила на месте, отшатнулась, прижалась к тене, вытаращившись на не менее ошарашенного Салливана, который смотрел на свою ладонь глазами размером с плюце. «Что за...» А я с удивлением обнаружила что моя магическая искра за секунду зарядилась под завязку. Более того, сейчас магия приливалась через край, настолько много ее вдруг стало, с чего бы. Понятия не имею, что произошло, но надо пользоваться моментом, пока он есть. Так что, пока Соливан пытался прийти в себя, я пробормотала нужное заклинание, представляя, как вокруг меня начинают крутиться всполыхи воронки. «Прощай, Салли! И спасибо!» – успела сказать я за секунду до исчезновения. А потом скрылась в воронке телепортации под оглушительный рев разгневанного дракона, упустившего добычу.